Вечером они по-царски ужинали тугим ароматным мясом, щикой с вона, жаренной на углях на вертелах из веток, и пили тёплую с привкусом свановой мочи воду из пруда с таким удовольствием, словно это лучший кларет. А потом мёртвым сном уснули у костра. Следующие два дня они вырубали бивни двух самцов, принимая все меры предосторожности, чтобы не повредить их. Фунди показал, как извлекать из полости в основании каждого бивня длинный конический нерв, а потом заполнять эту полость зеленой травой. С помощью веревок из коры они привязали четыре бивня джердям для переноски, и когда пустились в долгий обратный путь к шлюпкам, каждый бивень приходилось нести четверым. Добравшись до реки, они глубоко закопали бивни в песок, так чтобы до них не могли добраться и измочали даже гиены. Потом в шлюпках снова двинулись вверх по течению. С каждым днем свежих слоновых следов, Становилось все больше. И охотники, высадившись на берег, иногда проходили всего несколько миль до новой добычи. В других случаях приходилось идти несколько дней, чтобы догнать стадо. Через месяц они набрали довольно слоновой кости, чтобы полностью загрузить шлюпки. Все белые были оборваны и утомлены. Остатки жировых тел их телах сгорели, лица осунулись, а сами они напоминали скелеты. Только на оболле и фунди трудности охоты словно бы не сказались. И все обрадовались, когда Том объявил о своем решении вернуться в форт Провидения. Вечером Аболли и Фунди подошли туда, где сидел Том, и глядел на догорающий костер, думая о Саре и предвкушая встречу с ней. Они присели по бокам от него. Том задумчиво посмотрел на их черные лица, прежде чем заговорить. «У вас серьезное дело?» – сказал он, наконец, уверенно. «Вижу, вы решили испортить мне настроение и радость возвращения в форт Провидения». Он покорно вздохнул. «Ну что ж, выкладывайте». «Фунди говорит, что мы очень близко к земле его племени Лози». «Насколько близко?» – подозрительно спросил Том. Теперь он свободно говорил на языке Лози и знал, что такое, по мнению Фунди, очень близко. 10 дней пути», – уверенно сказал Фунди. Но потом, когда Том грозно посмотрел на него, опустил взгляд. «Ну, может, немного больше». «Значит, Фунди хочет вернуться к своему народу?» – спросил Том. «Я пойду с ним», – спокойно добавил Аболли. Том обеспокоился. Он встал, отвел Аболли в сторону и гневно обрушился на него. «В чем дело? Ты хочешь бросить меня и вернуться в Африку?» Аболли улыбнулся. «Я уйду ненадолго. Мы с тобой стали ветвями одного дерева, и нас невозможно разъединить. Тогда почему ты уходишь без меня?» «Много лет на лозе охотятся работорговцы. Если там увидят твое белое лицо...» Он выразительно пожал плечами. «Нет, с Фунди пойду я. Мы захватим с собой столько товаров на продажу, сколько сможем унести». Фунди говорит, что у его племени большой запас слоновой кости. От слонов, попавших в ловушки, и от старых животных, туши которых они находят в лесу. Когда Фунди успокоится племенников... А я покажу образцы товаров, возможно, мы сможем начать с торговлю. А как я снова тебя найду? Я приду к тебе в форт проведения. Фунди говорит, что в племени я могу купить лодки. И может быть, когда мы снова встретимся, моя лодка будет нагружена богатством. Я более покровительственно положил руку на плечо Тому. Последние дни ты доказал, что стал великим охотником. Но теперь тебе пора отдохнуть. Вернись к женщине, которая тебя ждет и сделай ее счастливой. Я вернусь до смены сезона в начале большой влаги, На утро Абболли и Фунди подняли головы, чтобы освободить руки от оружия. Тяжелые тюки с бусами, медной проволокой и тканями легко уравновесили их и двинулись по берегу на запад. Том немного прошел рядом с Абболли, потом остановился, посмотрел, как его старый товарищ исчезает среди высоких деревьев прибрежного леса. И печально повернулся туда, где на берегу ждали шлюпки. «Отплываем», – приказал он и занял место у руля передовой шлюпки. «Возвращаемся в форт Провидения». Моряки весело налегли на весла, и лодки двинулись вниз по течению. Наблюдатели на холме над фортом Провидения заметили их, как только они вышли из-за последнего поворота реки. И когда Том сошел на берег, его встречала пританцовывающая от возбуждения Сара. Она бросилась к нему в объятия, но сразу отстранилась и посмотрела ему в лицо в ужасе от того, что увидела. «Ты голодал!» – воскликнула она. И одет в лохмотья, как чучело. Она наморщила нос. Когда ты в последний раз мылся? Она повела его на холм, но в дом не пустила. Из-за тебя вся моя работа провоняет. Вначале она наполнила горячей водой, от которой шел пар, оцинкованную сидячую ванну во дворе под диким инжиром. Потом раздела Тома, бросила его лохмотья в сторону для последующей стирки и починки и усадила его в ванну, как малого ребёнка. Смыла губкой, накопившисься за долгие недели охоты пыль и грязь, расчесала густые черные волосы и заплевая их в матросскую косицу. Ножницами она подрезала лохматую бороду тома, превратив ее в аккуратно заостренную бородку, которую ввел в моду король Вильгельм, смазала все царапины на руках и ногах мазью из запасов доктора Рейннодса. Том наслаждался ее вниманием. Наконец она помогла ему надеть свежие, только что выглаженные рубашку и штаны. И только тогда взяла за руку и отвела в дом. Гордо продемонстрировала все, что сделала в его отсутствие. От кресла, изготовленного корабельными плотниками специально для него, до широкой кровати в спальне и тюфяков, которые она сама сшила и набила капоком. Ваты семян шелковых деревьев, растущих вдоль реки. Том со злорадной улыбкой посмотрел на кровать. «Работа, конечно, неплохая». «Но прежде чем хвалить, я бы хотел ее опробовать», – сказал он и погнался за Сарой. Она со смехом дважды обогнула кровать, прежде чем позволила поймать себя и уложить на вышитое покрывало. После они лежали рядом и разговаривали. До захода солнца и потом еще почти всю длинную ночь. Том говорил обо всем, что сделал и что видел. Он рассказывал об охоте, описывал необычайную землю, леса и далекие голубые горы, удивительных животных и птиц, которых они обнаружили. Земля такая огромная, бесконечная, прекрасная и дикая, говорил он, прижимая к себе Сару. Возьмёшь меня с собой в следующий раз? спросила она, ревнуя к этой земле и стремясь разделить с ним все ее чудеса. Она почему-то никогда не сомневалась в том, что следующий раз будет обязательно. Она видела, что Том влюбился в эту землю не меньше, чем в неё, и поняла, что отныне Они оба часть этой земли». «Да», – сказал он, – «в следующий раз ты будешь со мной и сама все увидишь».